16.27 Я оказался прав и одновременно ошибся. Опасался, что отправят на облёт Гавани с немалым риском нарваться на вражеский рейдер. А то и вовсе лет принимать на борт десантную команду и в первых рядах лететь на приступ школы Бирюзового водоворота. Но ничего подобного нам не приказали. Нет, дойди до штурма или случись очередная контратака, именно бы таким образом наши братья отец бедный и распорядился. Но привлеченные союзом южноморских негациантов отряды ограничились сухопутной блокадой осажденной школы. Броненосцы водоворотов запер в гавани флот первой пароходной компании. А на серьезную попытку прорыва у противника не осталось сил. Слишком много тенознацев сейчас находилось на острове Южном и в Тегасе. Да и предыдущий наскок для них без потерь тоже не обошелся. «Ну и бить баклуши наши братья, разумеется, не позволили. Более того, нагрузили сверх всякой меры. И отдуваться за всех выпало мне, Дарьяну и Волоту». Дело оказалось в понесенных обеими сторонами потерях. Если собственных погибших, за исключением тех, кто в качестве обеспечения школьного долга завещал учебному заведению свое тело погребли по всем правилам, то с мертвыми водоворотами и штормами никто церемониться не стал». Их пустили на изготовление кадавров. Возможно, еще вырезали органы, исцедили кровь, но такого рода практики не афишировались. А вот изготовление обладающих зачатками магических способностей ходячих мертвецов поставили на широкую ногу. Как ни странно, специалистов этого профиля хватало и в Поднебесье. А вот чего здесь не доставало, так это приблудных духов. «Именно их ловли в Австралии нам и поручили заняться, заставив зачарованными клетками не только трюм яхты и кубрик, но и немалую часть палубы». «Ничего не понимаю», — нахмурился я и недоуменно уставился на отца бедного. «Почему их просто нельзя призвать? В Тегасе с этим вообще никаких сложностей не возникало». Священник тяжко вздохнул. «Так кто в Тегасе», — заявил он, не заметил в моих глазах даже намека на понимание и снизошел до объяснений. «За морем так мало небесной силы, что она не успевает просочиться в пространственный прокол, а в Поднебесе незамеченным энергетический сред, точно не останется. И поэтому нельзя предугадать, кто именно заглянет с той стороны на огонек». «Но мы ведь и так будем создавать пространственный разрыв», — возразил я. «За один единственный прокол вы добудете пару сотен приблудных духов», — пояснил священник. «Это простая арифметика, брат Серый». «И если кто-то его успеет подтянуться к разрыву с той стороны, то он сожрет нас в Астралии и на эту сторону не полезет». Буркнул Волод. «Отличный план!» «За каждого духа плачу целковый», — веско произнес отец бедный. «Сейчас оценим яхту, и все, что заработаете сверху из стоимости, получите на руки». «Да не в деньгах дело!» — вспылил аспирант. «Нам ведь кучу времени угробить придется, чтобы две сотни духов отыскать. А если на серьезную стаю нарвемся, то в Астралии останемся». Священник покачал головой и указал на книжника. «Уж он-то как-нибудь с приблудными духами совладает». «Да и брат серый не лыком шит. А для тебя, Астрал, вовсе дом родной. Ну так что, рискнешь или подведешь братью?» Волод беззвучно выругался и махнул рукой. «Я в деле. Вот так и получилось, что очень скоро мы поднялись в воздух и полетели прочь от города, дабы при переходе в Астрал не приманить никого из тамошних обитателей к скоплению тайнознатцев» полетели на яхте, получившие Горда и Мерепейник в полном составе. Поскольку Йорж в два счета выучился управлять ковром самолетом и уже был способен спустить себя и товарищей на землю, не расшибившись при этом в лепешку. «Ждите нас где-то здесь», — попросил его Волод. «Если что, при обратном переходе пойдет не так, прикройте». Аспирант тяжко вздохнул и предупредил. «Серый, Дарьян, я после перехода в астрал буду пластом лежать. Нарвемся на кого вам отбиваться». По спине побежали колючие мурашки. Поэтому сразу, как только четверка бывших соучеников унеслась на ковре-самолете, я активировал самый мощный свой аркан брони и не просто оброс жгутами магических мускул. И покрылся чешуйчатыми перьями, но и обзавелся парой кожистых крыльев. «Охренеть!» – ошарашенно выдохнул Дарьян. «Это вообще как?» А вот готовившийся к открытию перехода на ту сторону Волод удивление не выказал. «Что-то на основе крыльев ночи?» «Ты же от чернопламенных в астрал уходил, так?» Понимающе кивнул он. Да, это многое объясняет». Со своей догадкой аспирант угодил в яблочко с первой же попытки. Так что я отнекиваться не стал и кивнул. «Именно. Потом расскажешь!» Потребовал Дарьян, но именно что потом нам стало не до того. Я запер внутри себя производимое ядром магические искажения и посоветовал сделать то же и остальным. Но Волод отмахнулся. Пустое. И точно. Пусть переход он открыл предельно узкий и нас буквально засосало в пространственный прокол, но даже так безбрежную серость астрала подсветил шар, окутавший яхту небесной силы. Эдакая иллюминация незамеченной не осталась, и со всех сторон к репейнику устремились приблудные духи. Волод повалился на палубу посреди Пентакля. Дарьян опустился на палубные доски и мысленно просипел. «Держу!» Увы и ах, искажения аспекта и атрибута заметно ограничили его власть над приблудными духами. Но и так полсотни бестелесных тварей безвольно заколыхались на некотором удалении от яхты. Еще примерно столько же устремились дальше, и я сотворил сразу две пары магических рук. Принялся хватать слабосильных обитателей астрала и распихивать их по клеткам. Ад, налетавших со спины, отбивался крыльями. Поначалу кого-то из-за чрезмерных усилий рвал своими черными когтями. Но очень скоро духи напитались проникшей вместе с нами энергией и сделались куда плотнее. Работать с ними стало куда проще прежнего. Правда, одновременно они начали перемещаться, несказанно шустрее. И когда небольшая стая призрачных рыбин нацелилась на пентакль с волотом, пришлось развеять магические конечности и бросить в них ловчие тенита. «Накрыл приблудных духов сотканно из силовых нити сетью, стянул и сдавил, а после влил в аркан примерно десятую часть таланта небесной силы, дабы спалить к чертям собачьим существо, в которое начали сплавляться прижатые друг к другу твари. Чистый убыток!» К счастью, Волод достаточно быстро очухался и взялся мне помогать, заставляя приблудных духов залетать прямиком в распахнутые дверцы клеток. Так ловко направлять призрачных рыбин получалось у него не всегда. Поэтому стоило только Дарьяну совладать с заметно уменьшившимся поголовьем оставшихся на свободе обитателей астрала, мы отрядили аспиранта на переноску полных клеток в трюм, а пустых на палубу. Облако, окутавшее яхту небесной силы, практически рассеялось. Но к нам и так продолжали слетаться приблудные духи. Медлить было никак нельзя. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Некоторое время мы работали в авральном режиме, а потом Волод вдруг встрепенулся, будто до него донесся какой-то звук. Еще и мысленно спросил у нас. «Слышали?» «Спокойно все», — отозвался Дарьян. Но аспирант уже бросился к пентаклю линии которого так и продолжали потихоньку дымиться. «Валим!» — скомандовал он, заскакивая в центр магической фигуры. «Дарьян, становись за штурвал! Полный вперед!» Книжник заколебался, а я хоть и не чувствовал никакой опасности, а половина клеток еще и оставалась пустой, все же махнул рукой. «Иди!» Дарьян убежал. Сам же я продолжил ловить приблудных духов. И не прекратил этого своего занятия даже после того, как окружность Пентакля вспыхнула бесцветным пламенем, а яхта рывком тронулась с места. «Один, другой, третий...» «Чем больше соберем сейчас, тем меньше вылазок в астрал придется совершить в будущем». Приблудные духи погнались было за нами, но почти сразу их утянуло прочь, словно всех всосал в себя незримый великан. Я ощутил, как меня обдало пронзительным холодком. Показалось даже, что еще немного, и чья-то чудовищная воля начнет отдирать от плоти магическую броню. Но летучий корабль хоть и задрожал, все же продолжил набирать ход. Но уже быстрее Меня потянуло назад, а клетки начали подпрыгивать. Хорошо, хоть еще уже миг спустя репенник вывалился в реальность и разом просел на полсотни аршинов. Да и после лишь самое мало замедлился, стремительно удаляясь от прорехи, из которой в спину нам глядел кто-то могущественный и безмерно злой. Жуть! Но жуть жутью, а в астрал пришлось вернуться в тот же самый день. Дальше такие вылазки и вовсе превратились в самую настоящую рутину. Мы приноровились врываться в потустороннюю серость на полном ходу и размазывать сочившуюся из реальности небесную силу длинным следом, дабы приблудные духи не наваливали все разом и не привлекали своим скоплением несказанно более опасных обитателей астрала. «Волод прокалывал пространство со все возрастающей точностью. Дарьян мало-помалу приноровился управляться со стаями слабосильных призраков. Ну а у меня разве что ядро в объеме подросло от беспрестанных попыток вместить в него предельное количество небесной силы. Да еще лицо меньше жечь стало, и отпала нужда напрягаться, запирая внутри себя магические возмущения». Ну и начал куда лучше прежнего ориентироваться в безбрежной серости астрала, просто в силу того, что пропал подсознательный страх перед этим бездонным пространством. Наверное, плохо даже, что пропал, потому как Волод и не думал расслабляться, а наоборот, мрачнел день ото дня. Занимались ловчим промыслом далеко не мы одни, и он взял за правило перед каждым вылетом наведываться в пятиное заведение, где собирали штурманы, ходивших в астрал суденышек. Из кабака аспирант неизменно возвращался хмурым и трезвым, а однажды объявил. «Баста! На этом все!» «И почему же?» — прищурился отец бедный. «С утра из астрала уже два корабля не вернулось», — пояснил Волод. «Не хочется стать третьим!» «Но другие же вернулись!» «Один корабль — это случайность! Сами могли напортачить!» «Два сразу — уже система!» — упрямо покачал головой аспирант. «Или переводите нас на обычное патрулирование, или давайте подбивать деньги и расторгать контракт». «А чего это ты за всех решаешь?» – возмутился Кабан. «Кто тебя главным назначил?» Деревенского увольня тут же заткнул Качан. Крепко стиснул плечо товарища и потянул сторонку, зло прошипев «Умолкни». Остальные тоже бросили шушукаться, и мы с Дарьяном выжидающе уставились на отца бедного каждому нашему возвращению с грузом приблудных духов отец бедный радовался почище ребенка леденцу на палочке. Поэтому я ожидал криков и угроз. Но взрыва возмущения не последовало. Хорошо. Неожиданно по кивнул священник. Умение остановиться вовремя бесценное. Я на него так и вылупился. С учетом двух-трех каждодневных вылазок в астрал, доход репеник приносил весьма солидный даже по нашим минимальным расценкам. И вдруг такое. Серьезно? «Не сумел сдержать я удивления. «Предельно, брат серый», — с улыбкой подтвердил отец бедный. «Никогда не стоит зарываться. Жадность — это плохо. А попытки выдавить до последней капли дохлую кошку еще и смешны. Сливки мы сняли. Дальше пусть суетятся другие». Качан втихаря показал приятелю кулак, вернулся к нам и спросил. «И дальше что?» «На обычное патрулирование перейдем». Священник покачал головой. «Забудьте». «Как так?» — озадачился юн. «Еще с седмицу контракт отрабатывать». «В нашем присутствии здесь давно уже нет никакой нужды», объявил отец бедный. «Услуга оказана, обязательства выполнены. Ну а теперь все это и вовсе становится пустой тратой времени». С этим было сложно поспорить, поскольку бирюзовую гавань обложили со всех сторон, а всякое сообщение с внешним миром через астрал делали невозможным чудище приманенное кровавой магией школы багряных брызг. Качан и Вьюн озадаченно переглянулись. После Босяк пихнул в бок книжника, и Дарьян прочистил горло, уточнил. «А что с яхтой? Мы ее отработали?» Волод тяжко вздохнул. «Сам же знаешь, что нет. Еще около двух тысяч не хватает». «1915 целковых», — подтвердил расчет аспиранта священник. «Но за работу вам на всю братью причитается 3000 так что получите вдобавок яхте 1805 целковых». Йорш нахохлился и зло выдал. «Так-то мы вознаграждение сполна отработали». «Каждый грошек». «Не каждый». Речь о месяце шла. «А вы только три седьмидца отслужили», — напомнил священник. «Все равно нечестно», — продолжил упорствовать босяк. «Яхту мы сами захватили». «Так вам и ставку как за боевые положили». «А вы только яхту за все время и захватили». Попытался урезонить его отец бедный. Волос скрестил на груди руки. «Зато мы каждый день головой в астрале рисковали». Священник прищурился. «По справедливости хотите, да?» «Ну так справедливость в обе стороны работать должна», — объявил он. «Долг за яхту я вам спешу, но полную ставку выплачу тогда лишь ловчей команде. Все остальные получат по 200 целковых». Кабан вознамерился было возмутиться, но Качан сразу сообразил, что две сотни — это больше тысячи на семерых. А посему пихнул приятеля и быстро сказал «Мы согласны». Отец бедный, оценивающий всех оглядел, не дождался возражений и уточнил. «Кого прописывает судовладельцем? Товарищество?» Можно и товарищество», — неуверенно произнес Волод. «Но тогда мне пай нужен будет. И не после возвращения в Черноводск, а прямо сейчас». Дарьян озадаченно потер подбородок. «А как же Огнич?» Вьюн фыркнул. «А надо было с нами ехать». «Да нет», — мотнул головой книжник. «Без него мы разве сможем решение провести?» «Нас тут большинство так-то», — буркнул Качан и обратился к священнику. «Отче, есть тряпчи в городе?» «Через местную епархию сделку проведем», — ответил священник. «Передачу яхты в любом случае придется документально оформлять». Откладывать это дело в долгий ящик мы не пожелали, и сразу потянули отца бедного регистрировать переход прав на летучий корабль. «Серый, давай я тебе твою долю верну», — предложил Дарьян. Я кивнул. «Хорошо». И все в итоге прошло наилучшим образом. Только уже в самом конце настроение чуток подпортил отец Шалы который и оказался уполномочен подписывать такого рода документы от лица епископа Южноморья. Смотри, смотрю, серый ты в гору пошел», — усмехнулся он. «Не только акционер теперь, но еще и судовладелец». И вроде бы ничего такого мой старый знакомец не сказал, но как-то очень уж неприятно царапнули его слова. А почему, даже сам не понял. Если разобраться, в серьезном прибытке оказался, и головой рисковать нужда пропала. Но вот как-то неспокойно на душе сделалось. «Именно поэтому обмывать с парнями наше новое приобретение я и не стал. Сослался на неотложные дела, прошелся по улочкам, внимательно пригляделся к царившей там суете, а после наведался на постоялый двор, занятый представителями школы пылающего чертополоха. Пусть переход под крыло отца бедного, мои отношения с прежними работодателями самую малость и охладил, но до упреков неблагодарности дело все же не дошло. Расстались мы более-менее довольны друг другом». Караульные на воротах меня узнали и даже спрашивать ничего не стали. А прошел за ограду и не удержался. Присвистнул от удивления. Чертополохи сворачивались. Простым совпадением их одновременное отбытие в Черноводск с людьми епископа Ясного быть никак не могло. И я поспешил на поиски ночимира: «Привет-привет!» Обрадовался моему появлению аспирант, красовавшийся неприятного вида рубцом на полщеки, который непосредственно после ранения выглядел и того хуже. «Возвращаемся в Черноводск. Ты тоже не пропадай». «Только школа усадьбу продала, и мы с профессором на какое-то время в городское представительство переберемся». «В бывший клуб под Сенью Огнедрева?» – уточнил я. «Туда», – подтвердил аспирант. Я обвел рукой суетившийся во дворе учеников школы пылающего чертополоха и спросил. «Как так-то? Бирюзовую гавань же не взяли еще». «И не возьмут?» – усмехнулся ночемир. «Седмицу переговоры шли. Сейчас последние детали мирного соглашения утрясают. А к вечеру его уже и подпишут, наверное». «Ого!» — охнул я. «И на каких условиях водовороты капитулируют?» «Они освобождают Южный и Тегас, а в качестве отступного отдают Союзу Негациантов свой флот. Взамен сохраняют независимость, и Церковь отказывается от всех претензий. Но там еще какое-то отдельное соглашение будет, насколько знаю». «Сильно?» — впечатлился я. Ха, не то слово!» усмехнулся ночимир. «Торгаши все затраты на осаду отобьют, еще и в прибытке останутся». Я кивнул. По всему выходило, что сразу после объявления условий мирного договора ценные бумаги Южноморского союза негациантов резко подорожают. И поэтому для меня так и осталось загадкой, с чего так неприятно скривился на слове «акционер» отец Шалый. Или там не было, а зависть? Быть может, он свои акции уже продал, а то и вовсе безвозмездной епархии передал. Вот и не сдержался. «Как в город вернешься, за приказы заплатить не забудь», — напомнил Ночемир. «Срок подходит уже». «Заплачу сразу, как вернусь», — пообещал я, попрощался с ним и потопал прочь. Захотелось отыскать парней и пропустить за компанию с ними пару кружек пива. Но я лишь досадливо поморщился при мысли об этом и направился к нашим складам. Там тоже начались сборы, но особого размаха они покуда еще не приобрели». Отец бедный так и вовсе такое впечатление никуда уезжать не собирался. Получив причитающиеся мне четыре сотни целковых, я не приминул полюбопытствовать на сей счет, и благодушно размеявшийся священник развел руками. «Ха-ха-ха! Покой нам только снится, брат серый!» — заявил он и прищурился. «Думаю, с учетом яхты вашу братью работа за морем не заинтересует?» Я насторожился. «Это где еще?» «В Тегасе!» — подсказал отец бедный. «Сам я туда не поплыву. Только погрузку кадавров на пароход в Южноморске проконтролирую. Но если нужен контракт до следующего сезона дождей, обращайся». «Спрошу, братья», — сказал я порядка ради и уточнил. Бирюзовая гавань без штурма капитулировала, поэтому кадавров решили в Тегасе распродать. Священник покачал головой. Кадавров на штурм Бирюзовой гавани кидать было все равно, что векселями печь топить. Их сразу для небесного похода готовили в качестве вклада Черноводской эпархии. «Чего?» – опешил я. «Какого еще похода?» Отец бедный с сомнением поглядел на меня своими лазурными глазами, но все же сказал. «Церковь не может больше сносить бесчинство антиподов, приносящих кровавые жертвы своим демоническим башкам. Посему завтра в полдень наместник Царя Небесного объявит об очищающем походе на Тиночигар». И священник, предостерегающе поднял указательный палец. «Но пока об этом молчок. Не стоит множить слухи раньше времени». «Церковь собирается напасть на теночегар? переспросил я, отказываясь верить собственным ушам. «Да, но сначала придется отбить у антиподов Тегас». «Ныне позиции школы Березового водоворота и заморской администрации черноводской торговой компании там прискорбно слабы». Я поскреб голову. «А как же Южноморский союз негациантов?» «Союз примет участие в походе на общих основаниях», – заявил отец бедный. «И Тегас они себе не вернут». «Пробормотал я, вновь припоминая, насмешливую гримасу от Сашалова». «Не вернут», — подтвердил мою догадку священник, нисколько всем обстоятельствам неопечаленный. «Некоторые шансы выпадают лишь раз». Я шумно сглотнул. «Котировки акций Южноморского союза негациантов наверняка останутся на плаву во многом за счет надежды на возобновление притока золота из Тегаса. А как только объявят о небесном походе, цены точно сорвутся в пике». И пусть я не останусь без гроша в кармане, но ведь еще со школы пылающего чертополоха рассчитываться. Когда именно школа Бирюзового водоворота объявит о капитуляции и станут известны условия мирного договора, — уточнил я. Сегодня в пять вечера, — сообщил отец бедный, — а что, переговорю с братьями заморской компании. Но заранее ничего обещать не буду, — сказал я и отсалютовал на прощание священнику. Увидимся! «После я поспешил к нашей яхте и наткнулся там на оставленного вахтином кабана, который хоть и получил свое полное распоряжение кувшин пива, но при этом выглядел несчастней некуда». «Серый!» — обрадовался он. «Подменишь меня?» «Некогда». Отмахнулся я и сбежал по трапу в кубрик. Поднял оттуда ковер-самолет. Взялся раскатывать его и пояснил. «В Южноморск смотаться надо. Встретимся уже либо там, либо сразу в Черноводске». «Да ты чего?» — обеспокоился Кабан. «С дуба рухнул!» «Если будете заворачивать в Южноморск, завтра заночую в том пансионе, где вы в прошлый раз останавливались». «Не долети же, пупок развяжется!» — попытался образумить меня Босяк. «Давай, как парни проспятся, все вместе туда махнем, если так приспичило!» Мне впрямь приспичило, поскольку оставалось меньше суток на то, чтобы добраться до отделения Банка Небесного Престола и продать акцию Союза Негациантов по нормальным расценкам, а не за жалкие гроши. А ближайшее отделение было за две сотни верст в Южноморске. И две сотни верст — это по прямой. «Могу и не долететь», — тут кабан прав. «Но парни уже точно крепко набрались. Пока они проспятся, пока взлетим. И на паровозе тоже не уехать». Мало того, что железная дорога не шла напрямую, а закладывала изрядный крюк. Так еще и в Бирюзовую гавань пассажирские поезда сейчас попросту не пускали. А на пересадке не оставалось времени. «Нет, это не вариант. Или все же вариант». Ругнувшись, я вновь рванул в кубрик. Там разворошил стопку карт и, хоть ориентировался в них откровенно так себе, все же уяснил направление на ближайшую станцию на ветке до Южноморска. Напрямик до нее оказалось полсотни верст. Столько точно протянул, а там ходят поезда. «Серый, ты же расшибешься!» — крикнул кабан, но я лишь отмахнулся. Пусть я освоил полеты на ковре-самолете не лучшим образом, но и сам в воздухе удержаться сумею. И внутренней емкости с лихвой хватит, чтобы со старшинов спланировать и в лепешку не расшибиться. Саквояж, трость, погнали!